Часть третья. Проснувшись поутру, я не спешила открывать глаза. Воспоминания о брачной ночи вгоняли меня в краску. Не понимая, как вести себя с мужем, я приняла решение прятаться в кровати, пока Нейтан не покинет покои План был хорош, чертовски хорош. «Эмилия, я знаю, что ты не спишь». Мне ничего не оставалось, как открыть глаза и посмотреть в лицо своим страхом. Утром мне необходимо навестить несколько лордов. Нейтон неспешно застегивал серебряные пуговицы на синем камзоле. Обедать мы будем в два по полудни с твоими родными в беседке у озера. После мы телепортируемся в поместье. Спокойно рассказывая планы на сегодня, Нейтон попутно складывал бумаги в стопку. «Прошу тебя, реши все свои дела. Будь готова после обеда покинуть дворец. Вечером к нам в поместье прибывает мой брат. Мы не можем задерживаться». «Хорошо». Я старалась все запомнить и мысленно уже составляла план на сегодня, что из вещей мне необходимо забрать из родного дома. «Как хорошо, что Марта знает все, и мне не придется отлучаться из дворца». «Марта». Нейтон уже почти ушел. «Подожди, Нейтон, у меня к тебе есть просьба. Знаю, мы договаривались, что я не стану менять твой уклад жизни, но буду очень благодарна, если ты разрешишь принять на службу мою подругу детства в качестве экономки». Самое умоляющее лицо в мире – блестяще отточенный на папе просительный взгляд. «Это должно подействовать. Ну же!» «Насколько благодарна?» Какой-то озорной блеск в глазах графа смущал. Необходимо рассказать ему, насколько Марта – ценный работник. Она с отличием закончила малую академию. Марта очень... «Что? Его интересует моя благодарность, а не качество новой экономки?» «Я спрашиваю, насколько ты будешь благодарна?» Повторил Нейтон, глядя на мои губы. «Я буду очень благодарна». Не понимая вопроса Нейтана, я старалась отвечать как можно строже. Почему-то в его словах я чувствовала какой-то подвох. «Эмми», — муж присел на кровать, откинув одеяло, — «ты ведь помнишь о нашей договоренности? Она может оставаться в силе, только если о ней никто не узнает». «Марта никому ничего не скажет, я доверяю ей как себе», — горячо заверила я. «Хорошо, но только если она даст клятву, «На крови». Тяжело вздохнул Нейтон, направляясь к выходу. У самой двери, опомнившись, он добавил, «И с мисс Верн ты объясняешься сама». Выбираясь из кровати, я спешила порадовать Марту, правда, не давала покоя мысль, что мисс Верн, скорее всего, зомби. Как договариваться с зомби, я не имела понятия, что ей можно предложить взамен должности экономки». Или проще не давать слабину и просто приказать. Надо посоветоваться с мамой. Она, конечно, давно не работала по специальности, но диплом мага-некроманта получила заслуженно. Время обеда подошло незаметно. Я едва успела сменить наряд. Изумрудное платье подчеркивало мои глаза, делая их более выразительными. В зеркале отражалась милая девушка с задумчивым лицом. И не мудрено, сложно придумать оправдание опозданию Марты. Пока я заплетала косу, только и думала, успеет подруга вовремя или нет. Возвращение Нейта заставило меня ускорить сборы. Неловко было заставлять его ждать, Несколько быстрых движений, и прическа готова. Прекрасно выглядишь, Эмилия. Зеленый цвет тебе необычайно идет. Судя по комплименту, настроение у графа было приподнятым. Надеюсь, обед пройдет удачно, и Марта успеет. Не хотелось бы портить настроение Нейтону. Благодарю вас, супруг. Вкладывая свою ладонь в руку мужа, чуть смущенно ответила я. Подарив улыбку, граф сопроводил меня в беседку. Родители заждались нас. Негромкий разговор прекратился, стоило нам подойти к столу. Не знаю, о чем они вели речь, но смотрели оба почему-то на мой живот. Мне стало неловко, папа с мамой гадают, зачали ли мы дитя. Неужели они тоже знают об уловке императора с вином? Стараясь не смотреть в глаза родителям, я перевела взгляд на стол. Он оказался сервирован изящным набором посуды. Рука мастера была видна сразу. А посередине стояла композиция из цветов. Праздничный обед. «Мы с супругой безмерно рады, что вы приняли наше приглашение отобедать», чинно заявил отец, наблюдая, как Нейтан помогает мне занять свое место за столом. «Мы с Эмили счастливы провести время с семьей перед отбытием в поместье». Муж приветливо улыбнулся, заняв стул рядом со мной. Слуги, стоящие поодаль, принялись за работу. В бокалы наливали вино. Каждому подали первое блюдо – ароматный суп из перепелов. Несмотря на напряжённую атмосферу за столом, я принялась за еду. С этими хлопотами я совсем забыла о завтраке и ужасно проголодалась. Моему примеру последовали и другие – Однако через несколько минут мама недовольно заметила. «Так быстро покидаете двор? Я думала, вы задержитесь?» Опустив поднесенную карту ложку, граф спокойно объяснил свои намерения. «К сожалению, у нас много дел и мало времени. Недавно мне стало известно об огромном желании Эмилии получить образование. До поступления в Академию пяти стихий меньше двух месяцев». «Моей жене надо не только успеть подготовиться к учёбе, но и наладить быт в поместье». Мама, заломив бровь, глянула на меня с нескрываемым недоверием, но я подтвердила слова мужа, успокоив родительницу. Отца же порадовала забота графа Флеминга, но беспокойство никуда не ушло. «Вы поощряете её в стремлении к обучению?» На самом деле отец был счастлив за меня, однако чувство долга заставляло напомнить моему мужу о воле императора. «Но как же наследники? Император возлагает огромные надежды на ваш брак. При всем уважении граф Флеминг, но ваши действия могут быть истолкованы как нежелание подчиниться воле императора. Ваши опасения не напрасны». Согласился Нейтон, но только в том случае, если графиня Флеминг будет жить при академии. Если же она останется жить в поместье и станет посещать занятия лишь днем, то никто не сможет обвинить нас в неповиновении. Мой отец довольно усмехнулся, а мама звонко рассмеялась. А вы чертовски умный! Комплимент из уст отца и мамин теплый взгляд, кажется, лед растаял. Но Академия дорожит своей безопасностью и гордится строгим соблюдением устава. Как вы намерены добиться проживания адептки вне стен учреждения? Пусть это останется моей заботой». Решительно пересекая продолжение расспросов, отрезал Нейт, но дабы сгладить свою резкость, поднял бокал и предложил тост. «За Эмму! Пусть ее мечты станут явью!» Наши бокалы звонко встретились – и прохладное вино с лёгким привкусом ягод подарило мне ощущение беззаботности. Всю беседу я не сводила глаз с мужчин, сейчас же появилась возможность просто насладиться обедом. Тишина за столом больше не нервировала. Я заметила, что родители более не беспокоятся о моей судьбе. Они доверились Нейтану и приняли его в нашу семью». Муж также симпатизировал моим родным, иначе не стал бы он ни соглашаться на встречу, ни объясняться с ними. Я опасалась этой встречи, но все сложилось просто отлично. Видно, я зря волновалась. Возле беседки появился свет телепорта. Юноша в кожаных штанах и жилете с расстегнутым воротом рубахи выскочил, словно спеша на пожар. «Граф Флеминг!» — крикнул он, подбегая к беседке. Прошу прощения, что прерываю вашу трапезу. Подавая свиток, на одном дыхании произнес посыльный: "Известие от графа Болфора по поводу культа Карда". Взломав печать, Нейтон пробежался глазами по написанному. Сосредоточенность сменилась решительностью. Меня же заполняло беспокойство, вот зря я обрадовалась раньше времени. Скомкав свиток в кулаке, Нейтон, поднимаясь из-за стола, учтиво обратился к присутствующим. «Прошу прощения, я вынужден вас покинуть. Дело не терпит отлагательств». Переводя взгляд на меня, он продолжил тоном, от которого по спине прошел мороз. Никогда раньше я не слышала такого холода в его голосе. «Графиня, после обеда не покидайте свои покои. За вами прибудет мой человек, дабы сопровождать вас в поместье». Поджав губы, я кивнула в ответ. «Какой Аким укусил его?» Граф шагнул в телепорт вслед за юнцом, принёсшим известие. Глядя на то место, где секунду назад ещё был мой несносный муженёк, я решилась добыть информацию у папы. «Культ Карда? Что это?» Отпивая из кубка молодое вино, я внимательно смотрела на папу. Было видно, что он собрался юлить. «Терпеть не могу, когда я одна нахожусь в неведении. Ведь, судя по тому, как мама усиленно изучала свои перстни на руках, она была в курсе. Я насупилась в ожидании порции сказки на тему «Как весело живется всем в империи». Но папа, видно, передумал. «Милая, ты жила вдали от дворца. Мы считали, что вам с сестрами не следует волноваться понапрасну». Начал он, аккуратно подбирая слова. Значит, дело серьёзное. Не так давно, меньше года назад, появились последователи бога смерти, так называемый культ Карда. Они не просто поклоняются божеству, но и приносят жертвы во славу ему. Какие жертвы? Не поняла я. Неужели кровавые? Я вспомнила иллюстрации из книг, как на жертвенном камне лежали туши животных. Несчастных привязывали и пускали кровь. Считалось, что чем сильнее агония жертвы, тем благосклоннее карт к просьбам. Жуткие были времена. Страшно представить, что это все повторяется сейчас. Родители переглянулись, и папа признался. «Магов молний или тех, в ком течет их кровь?» «Я застыла. Не животные. Люди. Они приносят в жертву людей». Уж лучше бы отец мне сказку рассказал. Представив на жертвенном камне человека, я почувствовала дурноту. Зачем? И почему маги молнии? Из-за их победы над Акимами? Какая дикость! Милая, не волнуйся, муж защитит тебя. Мама перехватила инициативу, пытаясь успокоить меня. Он сильный маг и, более того, ведет расследование злодеяний культа. Тебе нечего опасаться, Эмма. Мама держала меня за руку, а я все не могла поверить в услышанное. Только прошу тебя, слушайся графа хотя бы в том, что касается твоей безопасности. Несмотря на то, что голос мамы был тверд и спокоен, я отчетливо видела страх в ее глазах. Значит, опасность велика. Надо быть осмотрительной и благоразумный. Обещай мне, Эмилия, требовала матушка. Прекрасно помню, как лет десять назад в подобной ситуации мама для моей защиты подняла стаю волков-зомби. Я поспешно согласилась. Обещаю, не волнуйтесь, маменька, я не враг себе. Мне вот зомби мужа хватается слишком, чтобы еще с мамиными подарочками возиться. Дальнейший обед прошел в более спокойном русле. Родители, уверовав в мою разумность, явно успокоились. Хотела бы и я вернуть себе былую беззаботность, но, увы, мои мысли крутились вокруг культа Карда. Мама, пытаясь развеселить меня, рассказала, что четвертая невеста сбежала, и бедный маркист теперь вынужден искать ее. Однако я не смеялась над его несчастьем, я переживала за Катиону. В свете активной деятельности культа Карда этот побег был крайне опасен для графини Вельски, ведь она тоже была магом молнии, как и почти все, кого император пожелал связать узами брака, за исключением Вирджинии. Она была магом огня. Интересно, зачем император отдал ее замуж за мага с другой стихией? Другие пары состояли исключительно из магов молнии. «Марта прибудет сразу в поместье графа Флеминга, или вы встретитесь во дворце?» Мамин вопрос вернул меня к реальности. «Она должна прибыть вскоре. Теперь, когда наши планы изменились, я думаю, мы с ней успеем еще и храм богов посетить». «Хочешь поблагодарить богиню за мужа?» Лукавая улыбка мамы заставила меня покраснеть от стыда. Моя благодарность богине была искренней. «Ведь я получила то, о чем и не мечтала. Возможность учиться, защиту. Надеюсь, мы с мужем сможем подружиться, а когда он найдет способ развести нас, я обрету свободу и, возможно, даже встречу свою настоящую любовь». Нейтон не так плохо, как думалось. Он оказался хорошим человеком. Я не обманывала родителей, всего лишь не договаривала, но это не в счет. Нейтон. Несмотря на то, что мама улыбнулась моей оговорке, я почувствовала себя неловко. «Значит, вы нашли общий язык». Мой уверенный кивок успокоил материнское сердце. «Эмилия, до бала дебютанток мы, скорее всего, уже не встретимся, но я бы хотел дать тебе свою новую разработку». На стол передо мной лег красивый кулон. Кварц молочного цвета имел форму слезы, Недорогое украшение, которое не привлечет лишнее внимание. Значит, папа придумал что-то действительно новое. Призвав магию, я сосредоточилась на артефакте. Длинные и короткие, плотно сплетенные, а где-то и вовсе завязанные в узел потоки, да еще и тройной направленности. «Отвод глаз», — начала с самого простого. «Поисковый маятник?» «Папа решил отслеживать меня?» «Ментальная магия?» «Что-то непонятное, невнушение. Я такое раньше не видела. Просто транслятор. Что же это такое?» «Это кулон связи», — с довольной улыбкой лишил меня Шарады папа. «Тебе нужно прикоснуться к камню и подумать обо мне». Он достал из ворота рубашки такой же кулон. «И мы сможем поговорить». «У меня тоже есть эта прелесть, так что я буду связываться с тобой часто». «Кстати, я сказала Марте забрать у Сьюзен, мой рабочий ларец. Там есть все, чтобы успокоить зомби даже пятого уровня». Доедая рыбу в сливочном соусе, мама спокойно говорила об умертвиях. «Не давай им почувствовать свою слабость или хотя бы мимолетное сомнение. Только сила твоей магии и духа заставит их не просто слушаться, но и стараться угодить хозяйке». «Азалия, прошу тебя, дай нормально поесть». Взмолился папа, который терпеть не мог некромантию. Странно, как мои родители, столь разные по характеру и направленности магии, смогли создать такую дружную и крепкую семью. Они действительно были счастливы в браке. Наверное, все дело в любви. Только она способна творить чудеса.